Часть вторая, глава 6. Лэндон Финч лежал на своей кушетке, когда это случилось. Нельзя сказать, что произошедшее его удивило. Жар у раненого волкодлака не спадал, и тот все меньше времени проводил в сознании, а все больше в бреду. Теремный врач только разводил руками, говоря о сильном заражении. Впрочем, этот лекарь отправил на тот свет не меньше людей, чем иной палач. Так что, когда охотник по имени Магнус умер, Финч не нашел это каким-то удивительным событием, а вот оставшиеся двое волкодлаков не на шутку обеспокоились. Они долго переговаривались между собой, сидя в углу, после чего вызвали охрану, чтобы тело унесли и наконец подошли к Лендону. Ваш друг умер, константировал он. От местного доктора никакой пользы, посетовал Ньял он тут не для того, чтобы заботиться о заключенных», — усмехнулся Финч. «Доктор Бентом просто занимает место и получает жалования». остальное всем плевать. Доктор есть и ладно». «Люди заплатят за это», — вспылил Грака. «Да? И где же Азер? Идти от поселения до столицы меньше суток, а он со своими охотниками что-то не торопится». — саркастически заметил Ньял. «Да уж, возможно, его что-то задержало», — пробормотал Грака. «Или старейшины отказались воевать». «И что же вы теперь будете делать?» — поинтересовался Финч. «Будем выбираться сами», — пояснил Грака. «А ты, Лэндон Финч, нам в этом поможешь, как и обещал». Финч утвердительно кивнул. «Я помогу найти вход в тоннель». «Но вот как выбраться из этого каменного мешка — ваша проблема». «Идет», — согласился игрок. «Тогда нужен план, как выбраться отсюда». «Он у нас есть», — объявил Ньял. План оказался довольно прост. В восемь вечера заключенных выводили на вторую прогулку во внутренний двор тюрьмы, и волкодлаки заприметили, что в углу с обеда стояла телега с сеном. «Это для начальника тюрьмы», — пояснил Лэндон Финч. «Он разводит лошадей неподалеку от города». Грак узнал, что сегодня вечером после прогулки телегу собираются отправить по месту назначения. «Нам надо спрятаться в сене», — рассказал свой план Волкодлак. «Когда мы покинем пределы тюрьмы, то постараемся незаметно улизнуть». В крайнем случае убьем тех, кто будет сопровождать телегу. Думаю, это будет несложно. А как же шкуры, с которыми вы не расстаетесь и которые дают вам силу волков? Удивился Финч. Это легенда, что волкодлаки не расстаются со своими шкурами. Закатив глаза, пояснил Ял. Летом их вообще носят только охотники. Им по статусу положено. Но, как видишь, мы без них. И пока живы. «За шкурами вернемся потом», — добавил Грака. «Когда будем штурмовать город? Сейчас главное выбраться». «Хорошо, но как незаметно зарыться в сене, если двор открытый и за всеми следят охранники?» «Отвлечем их», — сказал Грака. «Устроим драку, к примеру». «Эта идея явно понравилась Финчу». «Я даже знаю, с кем», — добавил он. Итак, оставалось дождаться назначенного часа и надеяться, что их план сработает. Все были немного на взводе. Финч уже пытался бежать из тюрьмы в последний раз, король лично обещал отрубить ему голову за новую попытку. Волкадылаки спорили и пытались понять, как лучше провернуть задуманное дело. Незаметно наступило время вечерней прогулки. Заключенных вывели во двор, которое опоясывала глухая стена. Внутри периметра стояла десятка два охранника в желтых камзолах, обозначающих их принадлежность к тюрьме. Телега с сеном все еще находилась в углу у стены. Немного поразмявшись, Финч выбрал себе жертву. Это был налособритый бритый здоровяк по 2 метра, который сидел уже не в первый раз. В данный момент поводом послужило убийство. Его звали Акар, и когда-то он работал вышибалой в борделе. Лэндон Финч знал о его неустойчивой психике и скверном характере, помноженных на небывалую силу. Большая часть заключенных недолюбливала и откровенно опасалась его. Кроме того, Акро не боялся охранников и вступал с ними в конфликт при первой же возможности. Финч дождался, когда здоровяк окажется в толпе, и поставил Акру под ножку. Тот грохнулся на землю, не сразу осознав, что произошло. Он уставился на Лэндона непонимающим взглядом. Тот только улыбнулся и жестом вызвал набой. Акер подскочил и, не говоря ни слова, попытался ударить Финча огромным кулаком. Однако тот в последний момент увернулся, и удар пришелся в охранника, который подошел посмотреть, что происходит. Отправив того в нокаут, акор понял, что промахнулся и погнался за Финчем, который быстрыми шагами уходил от здоровяка. Пара заключенных по договоренности с Финчем придержали акра, чем вызвали новую вспышку агрессии. Через несколько мгновений оба лежали на земле, не выдержав тяжелых ударов кулаками, а охранники со всего периметра неслись к задире. Пока тюремщики успокаивали Акра, финч и волкодлаки незаметно для остальных смогли укрыться в стоге сена. План сработал. Охранника и заключенных привели в чувство. Акра связали по рукам и ногам и отправили в яму для провинившихся. Прогулка была окончена, а финчу и охотникам оставалось дождаться, когда телега отправится в путь. Ждать пришлось не слишком долго. Примерно через полчаса они уже ехали по узким улочкам Бральдара. На удивление Финча, Сена никто не стал проверять, чего он опасался. Охрана совсем разленилась со времен последнего побега. Это неудивительно, ведь никто, кроме него, не пытался сбежать из тюрьмы, спокойно ожидая своей очереди на освобождение. На это Лэндон не надеялся. Финчу надо было вернуться. Ему нужен был этот еще один шанс, чтобы, наконец, возвыситься над недругами и уничтожить тех, кто смеялся над ним и не верил в него. Отец Лендона, старик Кендрик, не слишком любил младшего сына и всегда ставил в пример своего первенца Джера. Брат родился на четыре года раньше Лэндона. Прекрасный белокурый юноша с мягкими чертами лица. Он был совсем не похож на младшего, который был почти точной копией отца. И тем не менее, именно Джер стал любимцем отца. Лэндон так и не понял за всю жизнь, почему. Когда Джеру было 20 лет, тот провалился под лед. Старшего сына Кендрика Финча спасли, но простуда, которая последовала вслед за этим, отправила парня в могилу. Так Лэндон стал главой рода Финчи после смерти отца. Этот мерзкий старик, даже умирая, не благословил Лэндона, сказав, что, по его мнению, тот не способен продолжить род. Хорошо, что отец не видел провал своего сына, он бы порадовался. Но сейчас все изменится. Лэндон едет с стоге сена на свободу, а это значит, что у него есть шанс. Телега, запряженная лошади, свернула на Кузнечную улицу. «Пора», — понял Финч и дал сигнал волкодлакам, ехавшим с ним. Солнце только что зашло за горизонт и кузнецы в лавках уже закончили рабочий день. На улице было тихо, а окна только начинали наполняться светом от свечей и каминов. В какой-то момент показалось, что беглецам удалось остаться незамеченными. Однако в последний момент возница прибавил ходу, то и дело оглядываясь на три фигуры, стоявшие на кузнечной улице. «Он сообщит о побеге», – мрачно заявил Лэндон Финч. «Надо его догнать и убить», – предложил Грака. «Шума будет много. Люди выйдут на улицу, и тогда нам конец», — мотнул головой Финч. «До тоннеля недалеко успеем». Финч устремился по Кузнечной улице, свернув направо в узкий кроличий переулок и далее до оврагов, которые располагались левее жилых домов. Здесь где-то находился вход в тоннель, спрятанный за раскидистыми кустами, растущими вдоль оврагов. «Ну, где же?» — нетерпеливо спросил Ньял. Давно было ищу, буркнул Финч. И в этот момент из-за угла показался отряд городской стражи с факелами, явно по их душе. В кусты, прошипел Лэндон Финч и толкнул Волкодлака в заросли. Стражники спешно прошли мимо, не заметив беглецов. Быстро не среагировали, забеспокоился Грака. Надо было убить того возницу. Мы успеем, упрямо промолвил Финч. Должны. Лэндон Финч начал лихорадочно шарить по кустам в поисках тоннеля. Уже совсем стемнело, поднялся сильный ветер, глаза бывшего командующего подводили, он никак не мог найти желанный вход. В какой-то миг Финч подумал, а не засыпал ли тоннель король Гарри. И тут он вспомнил, это был не тот овраг. Через него в свое время проложили дорогу, разделив надвое. Проклиная Лэндона Финча, Грак Нел вылезли на дорогу и замерли. Перед ними стояла молодая девушка с пухлыми щеками и золотой косой. Недалеко от нее, возле дерева, копошился зверь. Но в темноте и спешке Грака не разглядел, какой именно. Они уже собирались скрыться в зарослях соседнего оврага, как раздался до боли знакомый голос. «Грака?» Волкодлак обернулся и оцепенел от неожиданности. Кого он тут уж точно не ожидал встретить, так это ее. Он даже думал, что ему почудилось, но нет. Теперь грака разглядел волка и девушку. «Хель?» — вырвалось у него. Она была младше на пару лет, но он ее хорошо помнил. Школьный друг Граки Флик встречался в свое время с Хель. И она однозначно была его лучшей девушкой. Грака даже подумал попробовать подкатить к ней, когда Флик и Хель расстались. Но сломал ногу и несколько месяцев пролежал в кровати. Возле нее еще терлись два унылых типа — которые явно имели виды на девушку, но довольствовались дружбой. Ньял и Финч выпучили глаза и молча взирали на них. «Как ты сюда попал?» — спросила Хель. «Стой! Ты должен быть в тюрьме!» Наконец дошло до нее. «Я-то в курсе, как здесь оказался. А вот что ты тут делаешь и почему с тобой твоя волчица?» Хель замялась. «Ее точно надо убить!» — раздался из темноты голос Финча. «Интересно, как ты собираешься справиться с ее волком?» — спросил Ниел. Хель попятилась назад, а веревочку, уловив беспокойство хозяйки, ощетинилась и оскарила клыки. В этот момент раздался голос Граки. «Мы не будем ее убивать!» «Иди ищи то, что должен, Финч!» «Ты, мальчишка, будешь мне указывать, что делать?» — огрызнулся бывший командующий. «А какой у тебя выбор?» — усмехнулся Грака. «Либо ты с нами...» «И тогда твоя жизнь зависит от моих слов перед старейшинами, либо тебя схватят и отправят обратно в тюрьму!» Слова волка-дулака явно задели старика, но он предпочел не вступать в перепалку, а вернуться к поискам тоннеля. «Грака, ты уверен? Она нас сдаст!» «Все будет хорошо, Ньелл, мы договоримся. Правда, Хель?» «Боюсь, что не в этот раз Грака!» Вздохнула девушка и закричала, что есть силы. Ньял плюнул на мостовую и нырнул в кусты. Аграк еще несколько секунд стоял, оцепенев, не понимая, что происходит. Почему Хель здесь и зовет стражу, которая, судя по звукам, приближалась все быстрее?